Глава четвертая. «Что-то вы задержались в этом году!» Магда привычно грохнула перед нашей компанией сковородкой с жареными колбасками и картошкой. Внимательно обвела нас взглядом и добавила. «Все ваши друзья уже давненько отдыхают. Или все сессию закрыть не в силах? Хвала небесам, все позади!» — радостно воскликнул Бернард, вооружившись вилкой. — Теперь встретимся только осенью, Магда. — И проблемы с родриком решили? — поинтересовалась женщина. — Почти. Бернард мгновенно помрачнел. — С этим психом мы еще осенью встретимся. — Да ладно, ничего страшного, — оптимистично заявила София. — За лето родрик наверняка остынет и успокоится. Ну, поработаем мы какое-то время под его руководством. Зато какие-нибудь деньги заработаем. Вроде бы лаборантам положена плата. И тебя не волнует то, чем нас рода река задачит?» Спросила я. «Вряд ли он нам поручит бумажки перекладывать. Скорее, на кладбище погонит». «Даже слушать не хочу», – сурово предупредила Магда. «В общем, молодежь, доедайте и выметайтесь. Мое заведение тоже закрывается на лето. Клиентов сейчас почти нет. Вот я и решила воспользоваться удобным моментом и ремонт затеяла. Подлатаю крышу, покрашу полы, отремонтирую лавки, которые, забияки то и дело, сломать пытаются. Словом, наведу порядок. После чего вытерла руки фартуком и неторопливо отправилась на кухню. Ну, если Магда закрывается, то и нам в городе делать больше нечего. Прошамкал с набитым ртом Бернард. В остальных-то трактирах к бедным студентам не так лояльны. Платить придется по полной. Я невольно пригорюнилась. Странное чувство. Вроде бы я должна радоваться, что учебный год наконец-то подошел к концу. Но все равно как-то грустно прощаться с друзьями. Хотя я понимаю, что через пару месяцев опять встретимся. «Вы уже решили, где лето проведете?» – поинтересовался Даррен, лениво выковыривая самые поджаристые кусочки картошки. «Ага», – подтвердила София, – «у нас с Бернардом вроде как все серьезно, поэтому сначала к моим родителям поедем знакомиться, а потом к его заглянем». Я заметила, как Бернард после слов подруги как-то странно пригорюнился. По всему было видно, что это решение как раз Софии, а не его. «Что-то ты не очень радуешься», – прозорливо заметил Даррен, обращаясь к приятелю. «Чего насупился?» «Радуется он, радуется». Вместо Бернарда ответила София. Просто чушь себе всякую в голову вбил. Это не чушь, запротестовал Бернард. Я боюсь, София. Чего ты боишься? Моя подруга раздраженно фыркнула и воинственно ткнула вилкой в сторону здоровяка. Мои родители не кусаются. Уж поверь, и вообще они очень милые и приветливые люди. А вдруг я им не понравлюсь? Себе под нос пробормотал Бернард. Вдруг они выгонят меня вза шеи? С чего им тебя выгонять?» София удивленно покачала головой. «И почему ты им должен не понравиться? Ты такой милый, славный и добрый!» После чего ласково прильнула к плечу бернардо Тот сразу же заулыбался, приобняв ее, но спустя пару секунд опять помрачнел. «Полагаю, Бернард переживает, потому что твоя семья очень богатая, София» проницательно заметил Даррен, а он родом из простой деревни. «И что?» София презрительно фыркнула. «Бернард – будущий боевой маг, и уж поверьте, я сумею сделать из него, если не отличника, то хорошиста -то точно. После окончания академии у него отбоя не будет от выгодных предложений». «Правда?» – скептически вопросил Даррен. Нет, я, конечно, очень рад, софии что ты видишь будущее Бернарда в столь радужных красках. Но в реальности все обстоит иначе. Вообще-то, боевые маги редко хорошо зарабатывают. — Почему это? — недоверчиво переспросила София. — Потому что работы не просто катастрофически мало, а ее почти нет. Даррен пожал плечами. Мы живем в современном обществе, а не в средние века какие-нибудь. Чем может заработать на жизнь боевой маг, лишь охотой на какую-нибудь нечисть или нежить. Только я что-то давным-давно не слышал о подобных нападениях не только на людей, но даже на домашний скот. Да и то, куда скорее в этом случае обратятся за помощью к государству. Подумал немного и с плохо скрытой завистью добавил. от Отцелители, к примеру, совсем другое дело. Они хорошо получают и их услуги всегда востребованы потому что люди сейчас болеют ничуть не реже, чем прежде. Некроманты тоже неплохо устроились. Некроманты? Не выдержав, перебила я его рассуждения. С чего вдруг им зарабатывать больше, чем боевым магам? Некроманты призывают души умерших. Пустился в любезные разъяснения дарен И смею тебе напомнить, рано или поздно смерть приходит к каждому, к богатому или к бедному, здоровому или больному более того часто она приходит внезапно когда человек к примеру не успел сделать последних распоряжений о своем наследстве или сделал но хотел бы их изменить «Э, нет с сарказмом перебил его бернард дружище тебя куда-то не туда занесло призраки при всем своем желании не могут переписать завещание как там говорится прах к праху и все такое ни один поверенный не станет вызывать духу чтобы представить его волю наследникам. А иногда люди прячут какие-нибудь сокровища, спокойно продолжил Даррен, дождавшись, когда Бернард договорит. Мало что ли легенд о загадочных кладах и несметных богатствах, зарытых не пойми где эксцентричными богачами, которые умерли, так и не успев открыть секрета. Вот тут-то некроманты и приходят на помощь Не говорю уж о том, как часто они работают в полиции. Легче всего изобличить преступника, когда на него указала сама жертва». За столом после прочувствованной тирады Даррена воцарилось молчание. София задумчиво крошила перед собой хлеб. Бернард опять пригорюнился. «В любом случае, родителям придется смириться с моим выбором», внезапно грозно заявила София. «Главное, что Бернард мне понравился». А там разберемся, в случае чего мой отец всегда может пристроить его к себе на работу. Правда, бернардо обещание Софии почему-то не утешило. Он так низко опустил голову, что носом почти уткнулся в сковородку. А впрочем, сдается, я понимаю, по какой причине Бернард так отреагировал на слова Софии. «И кем же работает твой отец?» – полюбопытствовал Даррен. «У него несколько салонов красоты в рочере». С нескрываемым бахвальством обронила София. На него трудится десяток настоящих мастеров по работе с косметикой и иллюзорными чарами, из любой дурнушки способной сделать красавицу. Ну и каким боком тут Бернард? Искренне удивился Даррен. Или ты всерьез считаешь, что он после окончания академии примется накручивать волосы клиенткам твоего отца, Или надеешься, что он станет специалистом в вопросах макияжа? Я едва не рассмеялась в полный голос, представив, как угрюмый здоровяк суетится вокруг какой-нибудь престарелой кокетки, пудря ей лицо или подпиливая ноготки. А хотела бы я на такое посмотреть. Не милей чушь, фыркнула София. Бернард прежде всего маг, а стало быть, спокойно освоит иллюзорные чары. Это, между прочим, «Намного лучше оплачивается, поскольку косметика обычно не такая стойкая, как заклятие улучшения внешности». «Смею тебе напомнить, что магии иллюзий тоже долго и упорно обучаются», скептически проговорил Даррен. «Даром, что ли, в академии целый факультет имеется?» «Ай, да все прекрасно знают, что иллюзорники это так, наподобие балаганных фокусников», отмахнулась от его резонного замечания София. Не сомневаюсь, что Бернард без особых проблем освоит эти чары. Бернард в этот момент скорчил особенно страдальческую физиономию, всем своим видом выражая яркое несогласие со столь резкой переменой специализации. София заметила это. Тонкая вертикальная морщинка разломила было ее переносицу, но почти сразу девушка легкомысленно махнула рукой. «И вообще», — сказала она спокойно, «Слишком рано обо всем этом переживать. Вам еще два года учиться. А нам сарлин Так вообще целых пять. В любом случае, я уверена, что Бернард понравится моим родителям». «А я уверен, что ты понравишься моей семье», – расплылся в широкой улыбке Бернард и притянул ее к себе. «Кстати, а вот Даррен вполне может задуматься о смене профессии на более денежную», – задумчиво проговорила я. «В смысле?» Блондин высоко вздернул брови. «Тоже хочешь меня в подмастерье к отцу Софии отправить? Так вот, на такое я точно не соглашусь». «Да нет». Я раздраженно поморщилась. «Просто ты сказал, что некроманты весьма востребованы в столице. А у тебя точно имеются к этому определенные способности. Вон как легко душу Кеннета Робертса призвал. Даже сам Артен сказал, что у тебя есть дар. Даррен открыл рот, желая мне возразить, Да так и замер, по всей видимости, серьезно задумавшись над моими словами. «Не соглашайся, приятель», – попросил его Бернард, – «а то станешь таким же психом, как Родерик. Сам же видел, что эти некроманты совсем на голову больные». Дарен неопределенно ухмыльнулся, ничего не ответив другу, и я поняла, что эта мысль крепко засела у него в голове. «Ну а ты?» – после долгой паузы Даррен перевел взгляд на меня. Где думаешь провести лето? Даже не знаю. Я смущенно улыбнулась. Сначала хотела в какой-нибудь трактир посудомойкой наняться. Да хотя бы к Магде, в помощнице, напроситься. На время ремонта она точно не откажется от лишней пары рук. Хоть немного денег подзаработаю, но почему бы мне тоже к родным не съездить? А не боишься? Хохотнула София. Насколько я помню, ты аккурат кануне Собственной свадьбы сбежала. Как схватят тебя, как силком поведут к алтарю. Пискнуть не успеешь, как станешь образцовой женой и будущей матерью большого семейства. Ты сбежала накануне собственной свадьбы? Даррен Высаков скинул брови, уставившись на меня, так словно впервые увидел. Ничего себе! София немного преувеличивает, мягко отозвалась я. Фестер только сватов заслал. Свадьбы в деревнях обычно осенью играют. Ну, а я не стала дожидаться этого счастливого события и сделала ноги. «Твоего жениха зовут Фестер?» Даррен выразительно скривился. «Фу, какое имя противное!» «Да, имя как имя!» – удивленно брякнула я. «Да и парень он, в общем-то, нормальный. Ни кривой, ни косой. Работящий. А что ж ты тогда замуж за него не вышла?» С какой-то непонятной обидой, – вопросил Даррен потому что не любила честно ответила я и мир хотелось посмотреть после чего запнулась вспомнив что рассказала про мать Артену. наверное в этом и заключалась основная причина по которой меня вдруг потянула в родные края тетя особо не рассказывала мне про мать да и я не расспрашивала но артен обмолвился что мой дар скорее всего имеет наследственную причину если кто и способен ответить на мои вопросы то только тетя «Ладно, мы пойдем вещи собирать». В этот момент София встала и настойчиво потянула за собой Бернарда. Потом лукаво подмигнула мне и попросила. «Кстати, подруга, ты бы не торопилась особо в общежитии. Погуляй пару часиков где-нибудь». «Агась», — подтвердил Бернард, — «а то мой батя такой. Он за мной и Софией как орел следить будет, дабы ни о чем таком в его доме и не думали». «Ну, а про моих родителей говорить нечего», — София печально вздохнула. «Не удивлюсь, если мать прикажет мне в ее комнате спать, чтобы за мою честь не волноваться». «Развлекайтесь, голубки», — буркнул Даррен, — «и до встречи осенью». Бернард дружески хлопнул его по плечу и, парочка, мило держась за руки, ушла. «А что насчет тебя?» — спросила я, поглядев на Даррена. «Где планируешь лето провести?» «Ну, в моем случае на каникулы в кругу семьи глупо рассчитывать». Блондин грустно вздохнул, немного подумал и вдруг предложил. «А давай я с тобой поеду». «В мою деревню?» – удивленно переспросила я. «Зачем это?» «Да так», – уклончиво ответил Даррен. Сделал паузу и с нарочитым равнодушием добавил. «А то вдруг тебя и в самом деле срочно замуж выдадут за этого Фестера». «Ревнуешь?» — Опасаюсь, — лаконично поправил меня Даррен. — Так как? Согласна? Я задумчиво покусала губу. Как-то это неожиданно. Теть наверняка сильно удивится, когда ее беглая племянница вдруг вернется с каким-то парнем под ручку. Но, с другой стороны, в самом худшем случае она выгонит меня, и дело с концом. Тогда вернусь в Рочер и остаток лета проведу в каком-нибудь трактире в качестве девицы на подхвате что скрывать очевидное, с Дарреном мне будет спокойнее. Насильно замуж меня, конечно, не выдадут, но наседать точно начнут. Мол, к чему тебе эта академия, когда по хозяйству дел не в проворот? И каков твой вердикт? Даррен улыбнулся мне. Берешь меня в попутчики? Если пообещаешь, что будешь себя хорошо вести, ответила я. Да я просто паинька, возмутился Даррен. «Когда я себя плохо вел?» – спрашивается. Я негромко рассмеялась в ответ на столь смелое заявление. Ну что ж, этот учебный год мы худо-бедно завершили. Смысла нет гадать о том, что принесет следующий. Главное, чтобы лето прошло у нас без особых приключений. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.